Глава 8 «Это то место, вокруг которого вращается моя вселенная» Шелдон Купер, сериал «Теория Большого Взрыва» Знаете, я про эту Дарью совсем забыл, так замотался в следующие дни. Вроде бы и ничего, никаких катаклизмов, но мелких дел было столько, что не всегда удавалось после еды и вздремнуть. Да вот буквально на следующий день началось. Я сидел за компом и присобачивал в фотошопе к туловищу барлога из «Властелина колец» голову Аристофана. Он давно просил монтаж такой сделать и плакат распечатать, чтобы в казарме у себя повесить для поднятия духа у бойцов. Я его, правда, сразу предупредил, что распечатаю только на лазерном принтере черно-белым. Цветной струйный мне жалко. Там краски в картриджах осталось совсем чуть-чуть. Ну и склеивать из кусков плакат ему самому придется, понятное дело. Так вот, работаю в поте лица, а тут стук в дверь. Да знаете, робкий такой. Ну, думаю, опять просители какие. Нет, не угадал. Елька, представляете? Не врывается, как обычно, не скачет, не кричит. Вот это уже точно на катаклизм смахивает, причем планетарного масштаба. Вошла она, села робка на лавку и сидит, вздыхает, косичку пальчиками теребит. Я, конечно, фотошоп в сторону, рисунок сохранил, разумеется, и к ней скорее стал допытываться. Она с минуту еще повздыхала, а потом, не переставая вздыхать через слово, и начала. «Я к тебе, батюшка, за советом!» Застряла с ентой площадью дворцовой, чтоб ее до самого низа, а то еще и глубже сравняли. И так, и сяк кручу, а не получается ничего, хоть вешайся. А мне же не будь, нибудь а сам царь-батюшка доверился. Как я теперь в очи его злобные смотреть буду? Подвела, не оправдала. Погоди, кое-как прервал я ее страдания. Что советоваться пришла, молодец а вот что в отчаяние впадаешь, это никуда не годится. Давай, рассказывай подробно, вместе что-нибудь придумаем». «Думала я, гадала и порешила, что, коли уж царь-батюшка дворец свой в черном цвете зафигачил, то надо бы на все вокруг тоже черным делать». «Ну, ему точно понравится», согласился я, «хотя, конечно, мрачновато». «Дык, с самим холмом «Мне тут лидаэль крепко сподмогла». «Янта, которая!» – перебил ее Михалыч, выставляя в добавок к кипящему самовару миски с пышками и вазочки с вареньем. «Ну, та, человеческого роду, что в отопительном цехе замначальника работает». Дед задумался на минуту, а потом закивал головой. «А, литка, что ли? Ладная деваха, помню». «Только Литкой не вздумайте ее называть в глаза, дедушка Михалыч», – озаботилась Елька. «Сразу в глаз же и получите. Лучше Лидаэль зовите». «Помню, внучек», – повернулся дед ко мне, не обращая внимания на Елькины слова, – «как ента Литка на Новый год вокруг елки отплясывала, как коза скачет всем, чем можно трясет». У меня у самого все поджилочки затряслись. хож я уже и в возрасте солидном. «Да погоди, деда со своими эротическими фантазиями!» Махнул я на него рукой. «Лучше чаю налей. Так что там с этой Лидаэль?» «Все гениальное просто!» В тысячный раз вздохнула Елька. «Говорит, мол, наливай, сейчас я твоей беде помогу. И ведь помогла батюшка». Выдохнула и говорит, мол, и думать тут нечего, Засей склоны холма черными маками и всех делов. «Да?» – я подумал, покрутил эту идею в голове. «А что? Очень может быть. И дешево, и сердито. А эти самые маки, они весь сезон цвести будут?» «Не вопрос, батюшка!» – отмахнулась Елька. Я к дяде Витарамусу сбегала, он мне зелье и отлил колдунского. Говорит, жуть какое редкое зелье-то. Ему его с самих африк так кто-то за великую денежку привез по заказу царя-батюшки. Ну, точно, наркобизнес затеял Кощей. Пригорюнился я. Мало нам хлопот, да и вообще отрава. «Не, батюшка, то давно было. Для каких-то своих экспериментов царь-батюшка зелье-то затребовал». «А, ну ладно. И чем это тебе поможет?» Дядя Витарамус сказал, что если семена в ентом зелье вымочить, то раз посадишь — и все. Будут свисти с весны до осени, а после зимы вновь отрастут. «Ну и отлично. А чего ты мрачная такая?» «Ну а как же...» Елька всплеснула руками. «А с самой-то площадью что делать?» «Лютиками-янькими и засей!» – пожал плечами дед. «Вы топчут!» – вздохнула Елька. «Граниту бы черного, али мрамору!» «Да только где его в наших краях взять? Вон за пять верст от нас каменоломню открыли, слышали?» «Да там только обычный камень, песчаник. «Мужики с охоткой на дома раскупают, да только нам он никак не подойдет». «Витарамуса потирань, девонька», — посоветовал дед. «Глядишь, у него какая и краска найдется несмываемая, до да нужного черного цвета. Вот и покрасишь, ем тот свой песчанник». «Не, дедушка Михалыч, думала уже, не годится нам такой простенький камень, не солидно, смеяться будут». «А Кощея попросить, чтобы он и площадь колданул», — предложил я. «Ну, как дворец, так же». «Тоже фиг!» — помотала она головой. «Дворец-то каменный, а на площади земля только». «Да и к Кощеюшке обращаться, свой престиж уронить, да, девонька?» — хмыкнул дед. «Ага, дедушка!» — поникла головой елька. «Раз взялась, значит, надо самой». Одно мне только и остается, выковырить весь мрамор из дворцовых залов, да на улицу перетащить незаметно. Незаметно, хихикнул дед, даже и не думай, внучка, убьет тебя Кощеюшка за такое и не почешется. Проблема, протянул я, что-то в голову ничего не лезет. Да какая тут проблема, хмыкнул дед, закупить мрамору, да застелить им площадь. — Где? — хлюпнула чаем елька. — Не водится тут нигде мрамор. — А я тебе помогу, внучка! — вдруг приосанился дед. — А в бытность мою молодую занесло меня как-то ажно на Урал. Ох, и делов мы там накрутились ребятками! Ну, ладно, не о том сейчас. Так вот, есть речушка там, поменьше Волги, но и не самая маленькая. — Как же ее? — дед пощелкал пальцами. Еще название такое забавное было, то ли заруби, то ли прирежь, а вспомнил, режь. Так вот, там я точно помню, ентат мрамор черный и добывали, верно говорю. На Урале, уныло протянула Елька, да туда только добираться с полгода надо. Аж мат разум, хмыкнул дед, а дадите, оживилась Елька. Фих! Категорически заявил я, знаю я тебя, как умотаешь куда-нибудь в Мексику отстеков гонять. Да и нет у меня его сейчас, Аристофану отдал. А что это за отстеки, еньте твои, батюшка? Они что, жуть какие злые? Или наоборот, прекрасны, что просто силушки моей никакой нет. А гонять их зачем? Фу ты, иди давай к Аристофану. Сначала на разведку смотаетесь. А если все в порядке, попроси его, пусть он в личинах посолиднее, туда пару бесов своих зашлет, договариваться о покупке партии мрамора. «И скажи, чтобы вежливо там себя вели», — посоветовал Михалыч. «Там народ строгий, враз бесом рога поотшивают». «А, -а, -а спасибочки!» — елька скачила с лавки и запрыгала перед нами в своей манере. А, и не знаю, как уж благодарить тебя, батюшка-секретарь, и тебя, дедушка Михалыч. А за денежки вы не переживайте. Я тетю Грапу уговорю. Она любую ведомость подпишет заради такого дела. «Золотое дно!» — вздохнул Михалыч и вытолкал ельку в коридор. «Иди уж, иди, Егаза! «Ишь, ожила девка, заскакала!» «И Аристофану скажи!» — крикнул я вслед. «Пусть за своим плакатом...» где-то через часик подходит. И знаете, с мрамором все отлично получилось. А вот саму ельку через несколько дней едва не повесили. «Ну как?» – гордо спросила Варя, подбоченись одной рукой, а другой указывая на новенькое окошко в нашей квартире. «Да красота! Что я еще могу сказать? Деревянные резные рамы». За навесочки в цветочек и даже самые настоящие стекла. Только мутные, да это ладно. Солнышко и сквозь них заливало комнату светом. «Класс, варюш!» Я раскинул руки, и супруга тут же прильнула ко мне. «Хозяюшка ты моя!» «Федька, ну куда полез ахальник? Мне же еще на второе окно шторы подшивать. Вот паразит! Платье же помнешь!» «Вот ты вредный у меня, Феденька!» «Ну, давай уж, паразит мой ненасытный!» «И что же эта пуговица на портках твоих такая неподатливая?» «Дальше вам не надо, это личная!» А через полчаса под этим свежевырубленным окном раздался крик. «Федька! Федька, выходи!» «Пацаны в футбол зовут играть!» — мелькнула мысль, Но я ее тут же, хотя и с легкой ностальгией, отбросил в сторону, а сам, натянув майку, кинулся к окну. Внизу стоял Михалыч с Сидором, дядькой Ельки, и еще пара каких-то мужиков. Завидев меня, они замахали руками и снова начали орать, чтобы быстренько спускался вниз. Дед для убедительности еще и погрозил сухоньким кулачком, и они утопали в сторону площади. Я зевнул, огляделся вокруг – красота! Плюнул вниз – высоко, прикрыл раму и пошел одеваться. Быстро шагая на выход, я с любопытством оглядывался по сторонам. Как-то за всеми этими хлопотами я носился по коридорам и залам, угруженный заботами, и совершенно не обращал внимания на перемены. А они были. Дворец менялся просто на глазах. В первую очередь дело было в окнах. В тех коридорах, у которых стена выходила на улицу, вдоль всей длины были прорублены окна, которые наши дамы, ну а кто же еще, уже украсили своими любимыми шторами и занавесками. Ну а что, вполне даже, живенько так, позитивно и светло. А вот в моей канцелярии окон не было, она находилась почти по центру дворца. Но я как-то и не печалился. Мне и так хорошо. В одном из залов, тоже удачно расположенном для врезания окон, я заметил небольшую баррикаду из каких-то ящиков и бочонков, за которой, хихикая, притаились несколько мальчишек, монстриков и бесенят, под предводительством, конечно же, тишки и гришки. Я замер, пытаясь понять, что это они затевают. Сначала присматривался настороженно, они у нас еще те проказники. А потом, заметив на подоконнике открытого окна рассыпанное зерно и рогатки в руках и лапках малолетних хулиганов, хмыкнул и снова зашагал к воротам. Ворота, кстати, тоже сильно изменились. Раньше это был настоящий шедевр художника-параноика украшенный разными чудищами, да еще и заговоренный на чужаков магический. А сейчас поставили обычные резные ворота из художественно переплетенных железных прутьев и толстые дубовые створки, которые в данный момент были распахнуты. Ну а что, добротно, солидно, как и положено в приличных дворцах. Я хотел было еще пройтись по узенькой тропинке вдоль стены дворца, чтобы полюбоваться на свои окна снизу, но был перехвачен Михалычем, очень уставшим и хмурящимся. «Пошли, Федька, да поживее, а то ить не успеем». «А Сидор где?» Уже умотал вниз. «Пошли, пошли!» Дед схватил меня за рукав и потащил к лестнице. «О, лестницу уже сделали! Молодцы, быстро!» Да еще оказалось, что и удобно и вполне себе даже красиво. Ступени были широченные метра по 2-3, но спускаться по ним было вполне удобно, да и постоять, посмотреть или просто поплевать вниз было тоже комфортно. Были они черные, сочетаясь с общим стилем и, кажется, именно мраморные. Наверху и внизу по обеим сторонам лестницы стояло по скелету в парадных черных плащах и с большими саблями на плече. Ну, тоже неплохо. И смотрится, и функционально, и менять караул не надо. Раз поставил и на века. «Хватит глазеть по сторонам, внучек, поспешай давай!» Снова дернул меня за рукав Михалыч. «Да что случилось-то, деда? куда ты меня тащишь?» «А сам не видишь?» Дед ткнул пальцем в сторону площади перед холмом. Ага, у нас еще одна площадь теперь есть. Только она не специально, а как-то сама тут нарисовалась. Не дворцовая, конечно, которую уже наполовину мрамором замостили, но довольно широкая с хорошо утоптанной землей. Надо бы и тут замостить потом. Но, конечно же, чем-нибудь попроще. Да туда смотри! Дед в раздражении развернул меня немного в сторону. А я, увидев объект народного возмущения... Охнул и бросился туда со всех ног. Ну, если честно, просто быстро зашагал. Мне бегать по чину никак нельзя перед нижестоящими сотрудниками, не поймут с весельница была корявая. И я сейчас не про Ельку, хотя она у нас тоже довольно корявая, как и положено Кихиморе, которая стояла на чурбачке с петлей на шее. Я про само сооружение для казни. «Я знаю, знаю, что правильно говорить «виселица». Да, тут так все и говорили, но я просто из вредности буду говорить и писать так, как меня еще с детства научили вестерны. «Висельница!» «Вот!» «Мать вашу!» Поздоровался я с мужиками, проталкиваясь через толпу. «Вы это какого хрена тут вытворяете, а?» Я пробился к центру и, подняв голову, спросил Ельку. Живая еще?» «Жива, батюшка!» вздохнула Кикимора. «Покуда еще?» «Угу. Ну, покури пока немного». Я развернулся к толпе. «Ну, мне кто-нибудь объяснит, что происходит? Или уже можно бунтовщиков рубить?» Толпа зашепталась, запереминалась ноги на ногу, но ответа я не услышал. Заметив в толпе пробирающегося к нам битюга, я обрадовался и махнул ему рукой, «Иван, давай сюда! Хоть ты мне объясни, что тут происходит!» «Долгих лет, барин секретарь!» Он снял шапку и поклонился. «Сам не ведаю. Только из лесу вернулись артелью, а тут такое!» «Что ты натворила?» Снова повернулся я к Ельке. «А я что? Я ничего!» Вздохнула она и, осторожно, чтобы не свалиться с чурбачка, пожала плечами. «Достала она, батюшка!» – вдруг послышался выкрик из толпы. «Уже легче», – я повернулся к мужикам, – «а теперь подробнее». «Совсем достала, господин хороший!» «Ну-ка, Иван, помоги!» – сказал я тихо битюгу, кивая на стоящую рядом бочку, и он легонько подсадил меня на нее. Вот теперь я мог охватить взглядом все и вся». «Народу мы, оказывается, набрали очень много. Вокруг шумела толпа, человек так из... Даже не знаю, фиг определить так на глаз, даже непонятно, сотнями или тысячами считать. Ну, много в общем. Хорошо, агитаторы наши поработали, надо бы им премию выписать. О, а вот и полиция!» С холма ручейками неслись вниз скелеты, разбиваясь внизу на два потока – и охватывая толпу кольцом, а посреди толпы пробивались ко мне колымдаевы ребята вместе с аристофановыми бесами. А вообще красиво тут было. Черная гора, а на ней, как высокая скала, нависает над нами черный же замок, а внизу площадь окружают избушки, избы, несколько каменных солидных домов и два двухэтажных резных терема. Обживается народ, и это радует. Собаки во дворах рвутся на веревках и заходятся лаем. Опять же на веревках, не обращая на собак внимания, щиплют травку козы. На веревках же во дворах развешано белье. И елька тоже с веревкой на шее. Я помотал головой и вернулся к насущим вопросам, ласково спросив. «Ну так что, работнички мои дорогие, чем же слуга «наша верная» вам не угодила?» Деньгами обидела. «Не, платить хорошо, не обидела!» Откликнулась толпа. «В борщ мясо гнилого напихала или вместо каши помои дала?» «Жратва отменная!» Снова крикнули мужики. «Грех жаловаться!» «А какого хрена вам тогда надо?» Я пожал плечами и удивленно развел руки в стороны. «Сил уже никаких нет, батюшка!» Крикнул невысокий лысеющий мужичок из первого ряда. «А ну, иди сюда!» — приказал я. «Иди, иди, не бойся!» «А чего мне бояться?» Мужичок шагнул вперед. «Петруху тот каждая собака знает, и любой скажет, что я за правду завсегда готов пострадать!» «Инто точно!» — сплюнул Иван. «Эту сволоту любой знает!» «Давай, Петруха!» — приказал я. «Рассказывай, за что вы начальницу вашу вздернуть захотели?» «За шею!» – выкрикнул белобрысый Пашка и заржал. «Пашка!» – Иван показал парню кулак, и тот притворно испуганно прикрыл рот ладонью. айен твоя командирша! Работать заставляет батюшка!» Выставив вперед ногу, вызывающий заявил лысеющий мужичок. «Да ты что!» поразился я. «Еще небось потом за работу и деньги платит». Докатились, блин. Но на самом деле, судя по объяснениям Петрухи и выкрикам из толпы, оказалось, что Елька в порыве трудового энтузиазма сумела все же и накосячить, несмотря на очевидные успехи. Ничего страшного, но справиться с такой большой толпой она не смогла. Елька у нас отлично руководила небольшими коллективами. Вот как в начале работ, например, или когда на Новый год большую часть проблем на себя взвалила. А вот несколько сот работников она не потянула. Суетилась, старалась, потом орать начала, штрафы вводить, репрессивные санкции накладывать. И в итоге получите народный бунт. Иван, Сидор я махнул успокаивающей толпе и присел на корточки сравнявшись ростом с этими двумя бугаями. так и есть батюшка кивнул иван орет девчонка много да толку от ее крика не доглядел за племяшкой господин секретарь пробасил склонив голову сидор моя вина с мужиками три дня на камениналом не провел возвращаюсь а тут угу понял Значит, не справилась Елька, не потянула. «Молодая еще!» – вздохнул Сидор. «Наберете опыту постепенно!» «Наберется!» – кивнул я. «Только нам сейчас надо!» «Работа стоит, народ бунтовать вздумал, а царь-батюшка узнает, осерчает точно!» «Начнет тогда головы направо-налево рубить!» «С Ельки и начнет!» «Надо спасать девчушку!» – нахмурился Иван. «Она без злобы ведь, а просто от возраста малого!» «Угу!» Я внимательно оглядел Сидора. Хотя, чего его оглядывать? Здоровенный дядька звероватой наружности. В темноте на такого наткнешься, и проблемы с запором на всю жизнь решены. Сидор же у нас оборотень. В какие-то там особые ночи или по графику в медведя перекидывается». Но он у нас мирный, людей не трогает, своих коров не дерет, в основном пережидает в своей комнате, когда отпустит его, а на утро опять обычным человеком ходит. Обычным таким двухметровым в косую сожжень плечами и ходит. Сидор, потянешь Елькину работу? Сидор оглядел толпу, почесал в затылке и прогудел. А чего ж, и потяну, дело-то не хитрое. «Ну и славно! А племяшка пусть под тобой ходит, опыта набирается, ей полезно будет!» «Сидор потянет!» – кмыкнул Иван и ткнул оборотня кулаком в плечо. «А мы поможем!» «Народ!» – я вновь встал на бочке. «И ты, Петруха, конечно!» «Мы тут с ответственными гражданами посовещались и решили, что командиршу вашу ельку вешать не будем!» «Правильно!» – загудила толпа. «Лучше ей башку отрубить!» «А ну тихо!» – заорал я. «Недовольны вы ей? Не нравится вам такой начальник?» «Не нравится! Долой!» «Понимаю!» – кивнул я. «Глаз народа, глаз божий!» «Полностью с вами согласен и все сделаю, чтобы вы были довольны, работали хорошо и отдыхали сладко. Так?» «Так! А то! Давно бы так! Всех на плаху! Гуляем, братва!» Заткнулись быстро. Я не закончил. Ельку понижаем в должности. Я кивнул Михалычу, и он полез на чурбачок снимать с кикиморы петлю, едва не навернувшись при этом и по-настоящему не повесив виновницу событий. «Главным теперь у вас будет Сидор. Знаете такого?» Сидор, покажись. О, -о, -о, О! Народ приуныл. Знаем такого. Рука тяжелая. О -о -о -о Отлично. Конечно. Конфликт исчерпан, Battery. продолжил а я. А перед тем, как разойтись на работы, должен же я хоть как-то вас повеселить. Зрелище вам устроить. Зря что ли вы тут собрались? Ага, так ладно будет. Молодец, барин! С уважением к трудовому народу! «Тогда...» – я повысил голос. «Аристофан, хватай весь первый ряд!» Я махнул рукой, обводя круг. «А этого Петруху? А еще вот этого?» Я ткнул пальцем в наиболее возмущающихся мужиков. «Вот того и того! Тащи их сюда!» Толпа заорала, но быстро затихла. Первые ряды умолкли, отведав кулаков наших ребят, а задние, уколовшись о сабле скелетов. Бунт значит?» – я обвел тяжелым взглядом толпу. «Вам, гадом платят по двойному тарифу, премии дают, кормят отлично, на побывку домой возят, а просят от вас только работы добросовестной взамен, и что? Недовольны вы? Может, еще попросить царя-батюшку в жопку вас поцеловать? Ишь, надумали девчонку молодую вешать!» «Молодая, да!» Но старается же не ради себя, за общее дело болеет, как лучше хочет. А вы, нет бы помочь ей, подсказать. Убить ее вздумали. Ну, совсем вас припекло, а чего тогда мне не сказали, не пожаловались? Нет, вам невинную душу погубить надо. Ту, которая о вас заботилась, премии вам в бухгалтерии выбивала жизнью своей молодой рискуя. Ту, которая куски для вас получше на кухне выпрашивала. Ту вы и погубить решили, да? Да, мы чё, батюшка, мы и ничего. Бес попутал. Я тебе, блин, сейчас дам беса! Взревел Аристофан и заехал кому-то в ухо. Да мои пацаны, отродясь против своих, не шли. Ещё что-нибудь умное в своё оправдание скажете? Снова повысил голос я. «Батюшка-секретарь!» – завопил Пашка, которому, как стоящему в первом ряду, наши бойцы уже завернули руки за спину. «Да мы со всем уважением к Еле Малаховне относились, а ен-то вон Петруха сотоварищи после вчерашней гульбы не знали, на ком оторваться!» «А ты у нас белый и пушистый!» – хмыкнул я. «Дурной я!» Честно повинился Пашка и опустил взгляд. «Что есть, то есть», — подтвердил Иван. «Парень работящий, а язык как помело». «Ага!» — вздохнул Пашка. «Ага!» — передразнил я. «Вот сейчас плетей и получишь за свою дурь». Я вскинул руку, призывая к вниманию. «Вот что, господа хорошие, правила у нас тут простые. Работайте по совести». «Живите по правде. Царя-батюшку до да слух его верных чтите, и будет вам не жизнь, а просто мед. Обидел вас кто? Артельному своему, бригадиру, пожалуйся, или приди в канцелярию, да жалобу напиши, разберемся. А самосуд творить?» Я снова обвел толпу взглядом. «Бунт затевать? На царевых слух руку подымать?» «Нет». Вешать мы за такое не будем. Мы просто головы отрубим. Я кивнул Аристофану, и четверых зачинщиков быстро потащили на импровизированные плахи. Просто выбрали чурбачки потолще, да и уложили головами на них. «Руби!» – приказал я. Головы под мощными ударами наших ребят тут же покатились в пыль, оставляя за собой влажный темный след. «Нет!» Жалко не было. Противно – да. Мы, знаете ли, тут с семьей живем, и та же Елька мне, как сестренка. И чтобы пьянь какая-то пришлая на наших тянуть вздумала – фигу с маслом. И это только личные мотивы. А если поднять вопрос в государственном масштабе, то тот же Кощей, что думаете, сделал бы на моем месте? Да всем бы. Абсолютно всем мужикам головы бы и снес за оскорбление его величества и бунт против него же великого и ужасного. А этим я махнул на задержанный первый ряд плетей всыпать для первого раза в щадящем режиме. — Спасибо, батюшка! Страдальцы, с ужасом глядя на отрубленные головы, попытались встать на колени но наши ребята уже шутками и прибаутками разворачивали их и пинками погнали в сторонку за санкциями. «Еще недовольные есть?» – спросил я толпу. «Нет? Ну надо же!» «В общем, так, народ, давайте жить дружно, как говорил один незабвенный кот э это из одной сказки поговорка, пардон». «Короче, мы здесь теперь один народ». «Одна семья. Давайте жить миром, ладить, заботиться друг о друге. А будут какие проблемы, непонятки, то давайте сначала добром вопрос решать, а потом уже по результатам видно будет, головы рубить или бочку вина для мировой выкатывать». «Бочку? Оно лучше, барин!» – хмыкнул кто-то в толпе. «Самогону!» – внес коррективы другой голос. Вот и договорились, засмеялся я, а если работа хорошо пойдет, да скандалов не будет, то будет вам бочка самогона к выходным от меня расчудесного лично. Заметана, командир, завопили мужики, эки барин уважительный, а не обманешь начальник? Да чтоб мне век без перерыва стоять и вас тут уговаривать, поклялся я. Разошлись мы мирно. Сидор с Иваном тут же кинулись распоряжаться, толпа разошлась по своим рабочим местам, а я не спешил слезать с бочки, осматриваясь и крутясь во все стороны. — Спасибо, батюшка! — раздался снизу тихий голосок. — Не за что, Ель! — отмахнулся я. — Поступаешь в распоряжение своего дядьки. Ты у нас, Ель, молодец, но сама видишь, опыта тебе не хватает. «Ты сейчас на каком курсе?» «На последнем, батюшка. Только сейчас у тебя на производственной практике. Забыл?» «Помню. Вот и переглядывайся к дядьке своему. Мотай на ус, накапливай практические знания». «Еще и усы отращивать!» – хихикнула оживая елька. «Солезай уже, внучек!» – подошел поближе дед. «Обед скоро!» «Погоди, деда, дай оглядеться». «Да чего ты там не видел, внучек? Избы, да бабы с ребятишками, а мужики все на работах». «А вот смотри, Михалыч, я рукой провел воображаемую линию от парадной лестницы и дальше, туда, где в нескольких километрах отсюда текла река. Вот тут надо улицу главную проложить». Когда пристань сделаем на реке, то будет дорога через поле и сразу в улицу переходящая, а? Ну, можно, задумался дед. Только глянь, Федь, ить, паразиты уже домишек понаставили аккурат по прямой, что ты тут рукой махал. Перенесем, отмахнулся я, делов-то. И надо бы нам, Михалыч, сесть до план города приблизительно накидать, чтобы не строились где попало. Улицы прикинем, площади. Рыночную обязательно надо. Во, правильно, молодец, деда. Ну, а раз молодец, то слезай живо и пошли обедать. Назначить Сидора Петровича, зачитывал себе под нос Гюнтер с листа, который, только что пожужжав, выплюнул принтер. А фамилия его как? Не помню пожал я плечами. «Да ладно, Сидора у нас и так каждая собака знает». Гюнтер неодобрительно покачал головой. «Официальный документ все-таки». «Так, далее. Назначить начальником...» «Аз, Хер, Червь?» «А это что за трехбуквия неприличное такое?» «Административно-хозяйственная часть. АХЧ. Завхоз». «Ну, вот чуть что, по всем строительным или подобным вопросам, народ к тебе бегает, а теперь будет бегать к Сидору». «Неужели?» – обрадовался дворецкий. «А вы не шутите, Федор Васильевич, голубчик вы мой?» «Ага, будет теперь у тебя больше времени за царем батюшкой приглядывать». «Дайте я вас расцелую за такое великое дело но но... Я отъехал вместе с креслом в сторону. «Вот делаешь тебе хорошее, а ты...» «Так и я к вам со всей душой, Федор Васильевич!» Раскинув руки, Гюнтер решительно направился ко мне. «Я бы точно там слег от ужаса и последующего инфаркта, если бы не заметил веселые искорки в глазах Дворецкого!» «Вот зараза ты, Гюнтер!» Выдохнул я, выбираясь из-за дивана, за который успел нырнуть. «Ну, нельзя же так!» «Неуважительный ты у нас, Федька!» хихикнул дед. «Человек тебе душу открывает, чего приятственного сулит, а ты едва за топор не хватаешься!» «Да ну вас!» «Гюнтер, ты государю на подпись сейчас же отнеси приказ, ладно? И про печать не забудь!» «Указ!» «А?» Нет у нас никаких приказов во дворце Федор Васильевич, пояснил дворецкий. Только устные, а в делопроизводстве только указы, могли бы уже и запомнить. Ну, началось. Давай быстрее на подпись, а то Сидор уже пашет неоформленным. Вдруг бухгалтерия придерется, тогда сам с Агрепиной Падловной объясняться будешь. Бегу, бегу уже! Заторопился Гюнтер. «Бегу!» «Деда, вот чего я не пойму», – протянул я задумчиво, когда за Гюнтером закрылась дверь. «А чем у нас отдел кадров занимается? Я этого кадровика только раз в жизни и видел, еще в прошлом году. Зачем он тогда вместе со своим кабинетом? Может, пора сэкономить, да рассчитать его?» «Никак невозможно, внучек!» – замахал на меня руками дед. «Ты что?» Поликарп Свиридович у нас особыми делами занимается, си. лично по указанию Кощеюшки счет всем нашим работничкам ведет, и все делишки их учитывает. Это ты про... Ага, кивнул дед, про ребятишек наших с кистенями и топорами, которые по всем городам Кощеюшки служат. А, понятно. А обычного отдела кадров у нас нет. Да, на кой он внучек? У нас бухгалтерия всем ведает. Счет придворным ведет, да, зарплату платит. Кстати, Феденька, ты не слыхал? Зарплату нам пораньше давать не собирались? а?» Ну, ты же знаешь, Агриппину Падловну, деда, выдаст она нам зарплату до копеечки, но строго в установленную дату. Тогда оладики?» На 1 Аладике к нам постучался Витарамус. «Я всегда рад был его видеть. Витарамус, в отличие от остальных бесов, не только разговаривал и одевался интеллигентно, но и на складах своих с магическими артефактами поддерживал такой порядок, что обзавидовались бы работники любого государственного архива. Уважаю!» «Не помешал Фёбр Васильевич? Приятного аппетита! Здравствуй, Михалыч!» «Заходи, Витарамус!» – махнул я ему ложкой. «А ладики будешь?» «Увы, дела, но премного благодарен». А «Я на секундочку, Федор Васильевич». Поправил он пенсне. «Не затруднит ли вас передать милейшей вашей супруге Варваре Никифоровне вот этот список?» «Конечно. А что там?» «Помните, я на прошлый Новый год делал перепись детей для приобретения им подарков?» «А, для школы?» – догадался я. «Совершенно верно», – кивнул пожилой бес. «Зачем Варваре Никифоровне снова утруждаться и обходить родителей, если такой список уже есть? Новорожденных там, конечно, нет, но они ей и без надобности». «Спасибо, Витарамус!» – искренне поблагодарил я. Варюша обрадуется. «Еще и школа это? Я задумчиво посмотрел на последний оладик, сиротливо лежащий на дне миски. Обещал же Варе помочь, а сам закрутился со всеми этими делами. Надо начинать все же, а то неудобно уже. Да и осерчает Варя. Нет, про последствия даже думать не хочу. Она у меня такая. Хорошая в смысле, но очень ответственная. И грозная в гневе. решив Что все же нехорошо обижать сиротинку, я обмакнул последний оладик в сгущенку и уже было открыл рот, как в канцелярию ворвалась Маша и запрыгала, будто елька, восторженно хлопая в ладоши. «А у нас такое, такое, ах, шарман!» «Ох!» – дед схватился за сердце и медленно опустился на лавку. «Чуем бедовнучек! «Да какая беда, дедушка Михалыч!» – заплясала вокруг него вампирша. «Это просто праздник какой-то!» «Ну давай, порадуй нас!» – вздохнул я, проживав сиротинку. «Ага, ага! А вот ни за что не угадаете, что произошло!» «Ну, Маш!» – хором вздохнули мы с дедом. «Ну ладно, скажу, но вы могли бы хоть попробовать угадать!» маша набрала воздух в легкие обвела нас торжествующим взглядом и выпалила а месье жан поль дебац сбежал на кавказ вместе с княжной дарьей вот шарман же правда твою уж дед со всхлипом втянул воздух и снова схватился за сердце иван палыч вскочил я славке с этой дашкой куда «На Кавказ? Ну, может, и не на Кавказ», — томно протянула Маша. «Может, и в ближайшую деревушку или шалашик где-нибудь у реки поставят и будут наслаждаться рассветами, а на закате прогуливаться вдоль берега, держась за руки, читая друг другу стихи». Совсем как граф Сен-Фордон в знаменитом романе господина Агюста Колье ухаживал за прекрасной мадмуазель Лаурой де ла Сантос, которая... «Стоп!» — заорали мы хором. «Не надо, Машуль!» «Ай, а что же за хреновина такая получается, внучек?» — растерянно посмотрел на меня дед. «Полная хреновина!» — согласился я, А когда до меня дошел весь ужас ситуации, завопил на весь дворец. Кто же нам теперь вкусненькое готовить будет? Вот так живешь себе спокойно, в меру сил вкалываешь на производстве, души и тело не жалеешь ради всемирных коварных замыслов царя-батюшки, и вдруг прямо из-за угла подло получаешь обухом по голове. Жизнь! «Уйду я снова в монастырь, внучек!» – вздохнул дед. «Так и знай. Ну, как жить-то теперь после эдаких вестей?» «Я что-то не понимаю!» – Маша удивленно смотрела на нас, широко распахнув глаза. «Вы, месье Теодор, и вы, дедушка Михалыч, будто и не рады!» Очень хотелось обозвать Машу дурой, но мы только переглянулись. Дураками бы мы были, если б Маша обиделась. А потом свеженькими трупами. «Когда?» – только и спросил я. «Сбежали или свадьба?» – уточнила Маша. «Сбежали», – собрав волю в кулак, вымолвил я. «А ночью этой и сбежали. Правда романтично?» «Безумно!» «Деда, а ведь это я виноват!» «С чего это, внучек?» «А помнишь, я просил, чтобы Иван Палыч какую-нибудь особенную еду пленницы готовил, полегче и понежнее?» «Помню, внучек, как есть, ты и виноват!» «Спасибо, дедушка! На здоровье, внучек! И что теперь делать будем?» «Ой, дел у нас очень много!» – оживилась Маша. «Надо и место для свадьбы найти, и платье для невесты!» «Маша!» А что не так, миссе Теодор? Вы сами хотите подготовкой заняться? Ну, это нечестно. Михалыч, дай яду и мне, и Маше. Не внучек! Хороший у меня дед, не жадный. Лишь немного позже, когда мне удалось посидеть тихонько и подумать, я понял, что ничего ужасного-то на самом деле и не произошло. «Ну, нашел наш шеф-повар свою любовь, что плохого? Вот и пусть женится на этой Дашке или просто ее в наложнице определит. Нарожают кощею, кучу гениальных поварят, кому от этого плохо будет. И сам Иван Палыч никуда от нас не денется, потому что деваться ему некуда. Не в Никифоров же к тестю под крылышкой ему перебираться». А родная его Франция, это она в том, в старом мире родная. А тут еще неизвестно, что там творится. Может быть, там местный Жан-Поль в своем баце вовсе и не повар, а под какого-нибудь маркиза Де Десад маскируется. Да, скорее всего, нет и там никакого Жан-Поля. Мы же еще, похоже, и по временной линии сместились. Так что будет, Иван Павлович, продолжать меня баловать своими омлетами с солями да свежей осетринкой, вымоченной. Уж и не помню в чем, но жутко вкусно. Да чего я голову ломаю, сейчас все и узнаем. Аристофан, я тронул головку булавки-говорушки. Слушаю, босс, немедленно отозвался он. Ты далеко от канцелярии, не занят? Не занят, босс. — ответил он, входя в кабинет. — Я тут, в казарме, реально с братвы прикалываюсь, как они с твоего плаката тащатся, босс. Уже скидываться начали, тебе забашлять, чтобы ты и им плакаты нарисовал. Но я им прямо сказал, по мешку золото за плакат. Так что не переживай, босс, доставать не будут. — Мешок? За мешок я смогу время высвободить, чего уж. «Ладно, сейчас не об этом». «Слышал про Иван Палыча?» «В натуре!» — хохотнул он. «Мы еще, когда ему переезжать помогали, чуть от хохота животики не надорвали». «Ну, не при Иван Палыче, конечно, но потом ржали всем отрядом». «О, да?» «Угу». «Я знал, Аристофан, что без тебя тут не обошлось». Я расстроенно покачал головой. Подвел ты меня опять. Да, это и ладно. А вот себя ты сильно подставил. А что такое, босс?» Забеспокоился он. «Ты, дурья башка, подумал, кто теперь царю батюшки готовить будет. А ну, как он свой утренний пармезан под шато-обрион не получит. Кому в итоге голову рубить будет? Тебе, босс. И не мечтай, я тебя выгораживать не буду». Так и пойдете всей бандой на плаху. Блин, босс, а что делать там в натуре? Исправлять ситуацию, если это еще возможно. Как? Подскажи, босс, а? Ты же у нас умный, да и фартовый. Кащей тебя ценит конкретно. А я в накладе не останусь, гадом буду. Да ладно, скромно отмахнулся я. Свои же люди. И не люди. Короче, Иван Павлыча срочно надо домой возвращать. Сюда? Нет, блин, в Зимбабве. Ну чего ты тупишь, Аристофан? Понял, босс, не ругайся только. Так я пошел? А где он прячется-то со своей принцессой? С княжной, босс. Да тут рядом деревушка есть, рябова, кажется. Всего 10 верст от нас. Как раз каменоломня посредине получается. Там Иван Павлович со своей кралей домик и купили у местного старосты. «Ясно. Давай тащи их назад живо. Телегу возьми. До сена застели ковром каким-нибудь. А то у Иван Палыча натура тонкая, творческая. Пусть с комфортом прокатится». «Да мы их и так притащим, босс», – отмахнулся Аристофан. Не надо никакой телеги. В мешках? Или снова в ковер закатаете? Не серди меня, Аристофан, делай, как сказано, а то кощею заложу вместе со всей бандой. Аристофан кивнул, вышел, а потом вернулся, просунул голову в дверь и обиженно пробурчал. Отряд у меня, босс! Возвращение блудного шеф-повара Прошло для большинства придворных незамеченным. Но уж мы-то с Михалычем упустить такой момент никак не могли. И, сидя на кухне, изводили Иван Палыча вопросами. В таком состоянии у него особенно хорошо получались острые блюда. «Ну вот, кому?» – качал сокрушенно головой Иван Палыч. «Кому могла помешать наша с Дарьюшкой любовь?» «Дарьюшка?» Крутилась тут же на кухне, не сводя восторженного взгляда с предмета своего обожания. Теперь, когда она серьезно втюрилась, опасаться ее побега смысла не было. Ее теперь и горынычем от шеф-повара не оттащить. — Только папаше ее, — справедливо ответил я, — да и жениху. — Как там его? — Аккордеон, — хихикнул Михалыч. — Баян! «Да, Палыч, натворил ты делов, а разгребать, как всегда, канцелярии». «Ну что вы придумываете, месье Михалыч, что я такого натворил? Влюбился в очаровательное создание, так разве это преступление?» «Да на здоровье, Иван Палыч», — отмахнулся я. «А можно мне вон тот кусочек ветчинки? Ага, спасибо. И хлебушка». Вы, дорогой Иван Палыч, не натворили, а сотворили. И не только ваш очередной гастрономический шедевр, но и прецедент. Не понимаю я вас, Федор Васильевич. Горчички к ветчине. А кто из дома сбежал? Михалыч проводил взглядом ветчину и протянул пустую миску шеф-повару. Кто не только царя батюшку бросил, но и саму канцелярию обрек на голодную смерть? Нет, Палыч, ты даже двумя кусками не отделаешься. Ого, спасибо. Даже горчица не поможет. Ага, вот сюда ляпой ляпай. Тебя, Палыч, даже твой 30-летний коньяк не спасет, который ты от нас вон в том шкафчике прячешь. А чего у тебя рюмки такие крохотные? Да, стакан подойдет, благодарствую. Подвели вы нас, Иван Палыч. Я заерзал на стуле, глядя, как дед прикладывается к стакану. Ой, как подвели! Не, мне половинку, мне сегодня еще работать. А хотя... Дед благодушно снял с усов каплю коньяка и облизал палец. Не такой уж и великий грех, как думаешь, внучек? Думаю. Ну, за здоровье царя батюшки. Ух! — Думаю, не дадим мы в обиду Иван Павловича, дед. — Горой станем, всю канцелярию на защиту подымем, да я лично. Ну-ка, расступись. А все, Федьке больше не наливай, — приказал дед, — а мне плесни еще маленько. — Да не, — засмеялся я, — это я прикалываюсь, но мне и правда хватит. «Вот вечерком, может, получится заскочить, тогда уж...» «Не пойму я вас, господа мои», – вздохнул шеф-повар. «Так стоит ли мне опасаться гнева монсеньора Кощея?» «Кощеюшку опасаться завсегда надо», – авторитетно заявил дед. «Только ты не боись, Палыч. Мы такого ценного специалиста в обиду не дадим, да, внучек?» «А то!» «Только я по-другому скажу. Мы друзей в беде не бросаем». «Спасибо, друзья мои!» – растрогался Иван Палыч. Мы похлопали его по плечу в скупом мужском одобрении, но трогательный момент испортила княжна Дарья. «А свадебку когда сыграем, Ванечка?» «Тебе девка!» – недобрительно покосился на нее Михалыч. Сначала с прошлым своим женихом разобраться надо, а потом уже о новой свадьбе думать». «С Баяном?» — наморщила дно Сигдарья. «Он рыжий! Фу!» «Да хоть зеленый!» — пожал я плечами. «А ну, как он скандал подымет! Воевать тебя пойдет!» «И кто меня за язык тянул?» Взял и накаркал. А в целом вся эпопея с Иван Палычем хорошо закончилась. Он ходил прям светясь от счастья, а Дашку наши дамы тут же приняли в свой круг. А как же такое развлечение предстоит? Свадьба! А Кощей ничего и не узнал. Заработался в своей лаборатории день военно-дипломатических операций у меня лично начался с завтрака плавно перешедшего в научно-хозяйственную дискуссию Маша быстро расправилась со своими салатиками умяла тарелку блинов состащиной из подноса аристофана сгущенкой и все щебетала о подготовке к свадьбе тщетно пытаясь и нас вовлечь в эту захватывающую беседу Наконец, обозвав нас бесчувственными грубыми мужланами, она упорхнула на своих кожаных крыльях к таким же двинутым на всех этих рюшечках и оборочках придворным дамам. Колымдай с Аристофаном тоже не стали засиживаться и ушли гонять подопечных, решив им устроить совместные учения. Я повздыхал над колбасой, мечтая запихнуть в себя целый круг, Но уже не имея возможности проглотить и колечко, и только стал подтягивать к себе миску с оладиками, как в кабинет ворвался какой-то крепкий лысый мужик. Не было бы на нем белой хломиды, заляпанной разноцветными пятнами, заменяющей местным ученым лабораторные халаты и пенсне на носу, точь в точь, как у Витарамуса, я бы подумал, что меня пришли бить. Роман Викторович Он протянул мне лист бумаги. Соизвольте прочитать и распорядиться о выполнении. Э, -э Фёдор Васильевич, я вы ошиблись. Э -э? это я, Роман Викторович. Он посмотрел на меня как на идиота. Ну, берите же. И что это? Он тяжело вздохнул. Так вы прочитайте. Я взглянул на деда Но тот, не обращая на нас никакого внимания, прибирал со стола. Я пожал плечами, взял лист и прочитал «Служебная записка». «Правильно», — одобрил мои действия лысый. «Теперь дальше читайте». Я пробежал глазами текст, и глаза полезли из орбит. Пруд, Вместо дворцовой площади? Выкопать срочно? Весьма срочно!» Роман Викторович, кто бы он ни был, многозначительно поднял указательный палец вверх. «Прорыв, батенька! Грядет прорыв в наших изысканиях!» «Подождите!» – заорал я. «Вы вообще кто такой-то?» «Там же все написано!» Он снова посмотрел на меня, как на двоечника-первоклассника. «Вон там, внизу! Зав лабораторией водного хозяйства!» «А у нас и такая есть. Да, вижу, вижу, что есть. Только совершенно не понимаю...» «Ну, это естественно», — снисходительно перебил лысый. «Я вам сейчас доступно все объясню». «Деда, не неси жо! Михалыч только усмехнулся в усы, подавая Тишке очередную тарелку для транспортирования ее в буфет. «Или Гришки?» «Наша лаборатория...» стал рассказывать вдоль стола Роман Викторович. Была создана 800 лет назад. Преемственность поколений. Каких еще поколений? Научного коллектива нашей лаборатории, разумеется. Государь поставил задачу первому нашему руководителю вывести осетра, обладающего легким вкусом и сильной крепостью пива. Ох, и нажрался тогда, видать, Кощеюшка! хмыкнул дед, до полной невменяемости. Пиво и рыбка в одном стакане. Соображаете, молодой человек! Одобрительно кивнул он. И вот по истечении стольких лет и 36 тысяч экспериментов мы наконец-то приблизились к решению поставленной перед нами задачи. Особенно хочу отметить, что прорыв произошел во время моего руководства лабораторией. Отдельное спасибо Максимилиану. Этот конь, ученый, подсказал нам интересную идею направленной мутации. Угу, и теперь, и теперь для окончательной фазы наших изысканий пришло время провести полевые эксперименты. А у нас тут недалеко. И так прудов полно, предложил я. Даже приличное такое озеро имеется невдалеке. Ну вот опять, вздохнул лысый. Как всегда, наука сталкивается с дилетонизмом хозяйственников. Вы поймите, что для чистоты опытов нам нужен не просто пруд, а. Я понял, перебил я его. Скажите, а государь наш! «Давно вашими успехами интересовался?» «Ни разу», – пожал плечами ученый. «Но ежемесячные отчеты мы регулярно отправляем и, заверю вас, трудимся всем коллективом, не покладая рук». «Ага, а большой у вас коллектив?» Я уже начал прикидывать, куда бы распихать этих деятелей науки, но меня опередил Михалыч. «Оченость – янта, великая вещь. Я тебе, внучек, это авторитетно заявляю. Да я и не спорю. Не перебивай. А тебе, Викторыч, я сейчас совет дельный дам, да такой, что ты и литром своего лабораторного спирта не расплатишься. Сходи-ка ты, мил человек, к царю-батюшке. Зачем? Удивился Лысый. У нас график экспериментов на сто лет вперед расписан. Люди работают. 18 диссертаций уже на счету лаборатории, а затем перебил его дед, что неведомо никому, что сейчас в мозгах нашего царя батюшки творится. А ну как, за такую тучу лет разлюбил Кощеюшка пива да и осетру твоему, бычков Черноморских предпочитает: Вы думаете? нерешительно протянул Викторович. Ты, ученый, тебе и думать. А только, коли царь-батюшка теперь на коньяк с шашлыком перешел, то за твоих пивных осетров он тебе, милок, запросто голову снести может. Этил, свинина и пищевые добавки, задумчиво протянул Лысый, вполне решаемо. Но вы правы, господин Михайлович, следует уточнить все факторы и переменные. Спасибо от всего научного мира. Побегу скорее. Не знаете, государь, у себя сейчас? Нет, ну ты представляешь, деда? Возмущался я спустя 20 оладиков и две чашки чая после ухода этого профессора. 800 лет деньги непонятно на что улетали. Целая банда специалистов занималась такой... такой... фигней, внучек. «Ей самой!» «Астынь, Федька! Кощеюшка сам разберется! на тебе лучший пряник!» «И все же, деда!» «Федька!» — в канцелярию ворвался, довольный до да нельзя Кощей. «На выход!» «С вещами!» — вздохнул я, подымая с лавки. «На нас войной пошли!» — заискрился от счастья царь-батюшка. «Лаборатория водного хозяйства?» Чего? «А, ты об этом умнике?» «Он хоть жив, Ваше Величество!» «А чего ему сделается?» «Перепрофилировал я его. Будет теперь лаборатория водопроводов и канализации», — гордо сказал Кощей. «Полезное дело, Ваше Величество», — согласился я. «Только он же вроде по биологии спец». «Вот и пусть рыбок с пиявками выращивает», которые дерьмо в отстойниках жрать будут, уже несколько раздраженно заявил царь-батюшка. «Ты вообще слышал, паразит, с какой вестью сам император к тебе пожаловал?» «Ага, война!»